просьбу или требование удовлетворили, направили в подразделение военной цензуры. Вместе с войсками прошла Украину, Польшу, Чехословакию, встретила победу в Вене, затем демобилизация, возвращение домой в Ашхабад. Но вскоре последовал неожиданный вызов в Москву. Это было в начале 1947 года. Она ехала в метро На площадь Дзержинского и гадала. Зачем потребовалась она в этом серьёзном учреждении? В Ашхабаде предупредили: о том, куда едешь, никому ни слова. Хозяин просторного кабинета предложил ей мягкое кресло и быстро перевёл разговор на главную тему. Мы хотим предложить вам работу во внешней разведке, а точнее, вести разведку за рубежом. Это дело опасное, трудное и сугубо добровольное. Вы можете отказаться, и это будет вполне естественно. Всё-таки разведка не женское дело. И предложение это мы делаем в силу крайней необходимости. Неожиданное предложение. В таких ситуациях люди обычно просят дать время подумать. Но Ирина Каримовна несколько секунд помолчала и вдруг тихо спросила: "Я слышала что когда наши разведчики возвращаются домой, их уничтожают. Правда ли это? Хозяйка кабинета и один из сотрудников, который сидел сбоку от Алимовой и всё время наблюдал за ней, переглянулись. Ну что вы, ерунда какая. Надо же вообразить. Потом обращаясь к сотруднику, её собеседник заметил: "Смотри, какая смелая. Эта смелость могла дорого обойтись Алимовой". "Отнюдь не ерунду говорила она", Страшная машина уничтожения переламывала в те годы и чекистов. Сегодня это хорошо известно. Среди расстрелянных были и многие разведчики. Так много сделавшие для нашей страны. С честью прошедшие через неимоверные трудности, опасности и ловушки зарубежных контрразведок. И вернувшиеся домой, чтобы вместо благодарности погибнуть здесь оклеветанными. чудовищно, непостижимо. Вся их вина была в том, что они слишком хорошо знали сколько ошибочных, порой трагических для страны решений было принято сталинским руководством вопреки информации, поступавшей от разведки. Они были очень опасными свидетелями, поэтому и стремились от них избавиться. Кровью невинных написан страшный афоризм тех тягостных лет: нет человека нет проблем. Алимова не просто слышала, она знала это. И нужна была поразительная по тем временам смелость, чтобы вот так прямо задать столь острый вопрос в высоком кабинете. По законам того времени она по существу подписала себе смертный приговор. Не за границу, а совсем в другие места должна была она отправиться после такого разговора. Но везло ей на людей. и в этот раз судьба подарила ей встречу с настоящими фехтовальщиками. Хозяин кабинета сам предложил ей: "Вам, наверное, нужно время, чтобы подумать". "Нет, я согласна", твёрдо ответила Алима.